Большое дело. С некоторых пор я частый ходок в дом, где живет Митя. Дело в том, что моя мама любит выписывать всякие журналы, а я люблю их листать. И в журнале «Юный техник» я нашел описание изготовления детекторного приемника. Принес журнал Митя. Вдруг это заинтересует его техническую натуру, да и поговорить будет о чем. В общем, принес просто так, без дальних планов. Результат превзошел ожидания. Он распахнул сонные свои глаза, муть, вечно висящая в них, вдруг размылась, вспыхнула радужная оболочка, маленькие зрачки в мгновение расширились. Митя долгонько водил пальцем по прямоугольным линиям схемы, бормотал. «Ага, вот конденсатор, вот сопротивление, ага, вот-вот, так-так, тут 40 пикофарад, тут 25 ом, они не маловато будет?» «Надо покумекать, должны где-то быть эти самые... Ага, вот они, а вот и сам детектор, вот он, голубчик!» Он задрал подбородок и сказал потолку. «А вот это, брат, ты мой, проблема. Где ж нам его найти-то, этот самый детектор? Может, на радиоузле? Да там этот злыдень сидит, не допросисься у него. Ну, ладно, посмотрим». Злыднем Митя называл «Знамо», дел кого...» Николая Буркова, начальника деревенского радиоузла. Тот, вызнав его нездоровую страсть к радиодеталям, близко не подпускал автономова к этому самому узлу. А там много чего имелось для Митя интересного. Бурков считал, что эти долбанутые радиолюбители — первейшие воришки, и они только и зыркают своими бессовестными глазами, что и где плохо лежит. Я думаю, он плохо знал Митю, который, если и тянул что, то только с мусорной свалки. Я стал соображать. «Чего же он так загорелся-то, Митя Автономов? Неужели решил сам приемник мастерить? И что, он будет разговаривать, этот приемник и всякие новости нам в деревню из Москвы передавать?» Я высказал сомнение, стоит ли браться за такое серьезное дело, но в Митинах глазах уже стоял ястребиный блеск, душа его только начинала обретать смысл жизни. И он поднял на меня эти наполненные смыслом прояснившиеся глаза и сказал на выдохе, «А чего тут такого? Делают же люди!» Вникая в хитрое сплетение схемы, Митя начал порывисто дышать. Технические детали его возбуждали. «И что ж, братцы мои, где ж у нас с вами антенна? Вот она, дорогая, всё правильно. Переходит в катушку. Всё верно, так и должно быть. Это диод». Пухлые губы Мити то выпячивались, то втягивались обратно, шлёпали друг от друга, издавая странные причмокивающие звуки. «Надо же!» — шептал он громко, как бы заговорчески. «Куда же наука шагнула, ёлки-моталки?» И вдруг Митя оторвал от схемы и переместил на меня, ошалелый взгляд физика, впервые внедрившегося в миллиардную частицу нейтрона и теперь не знающего, что ему делать со своим открытием, потом снова вгляделся в схему. «Я не вижу здесь главного», — сказал он сдавленным давленным шепотом, голосом человека, погрузившегося в скрытую от людей тайну. «В этой схеме не обозначен источник питания», — и Митя заволновался. «Они что, совсем за дурагов людей держат?» — спросил он меня с вытаращенными глазами. «Ведь это устройство не сможет работать, в принципе не сможет». Я глядел на Митю с интересом, на его вспыхнувшие волнение на его загоревшиеся глаза. Передо мной подпрыгивал на стуле настоящий ученый. Правда, я никогда не видел в жизни настоящих ученых, но, наверное, так волновался бы наш земляк Ломоносов, когда что-то там открыл. «Ты представляешь, чего они предлагают журнальчике этом?» спросил Митя меня дрожащим голосом. «Они хотят нарушить все законы физики». «Абсолютно все охренели совсем!» Но Я тоже начал маленько волноваться. «Ничего себе!» Журнал принёс, показал. «А тут переворот в целой науке!» Да они, эти балбесы, приёмник, решили сделать без питания. Ну, придурки! Вот как народ болванит. Они не понимают, что ли, что без энергии никакой механизм работать не может. кулибины ёлки-моталки! Опять решили вечные двигатели изобрести. Вы гляньте на этих умников! «Конечно!» Теперь он вечный и будет работать, если им батарейки не нужны. Зачем нам теперь аккумуляторы завозить на Северный полюс, если и так можно? Митя махал перед моим носом журналом «Юный техник». Маленькие глазки его были распахнуты и искрились. А я ничего не понимал. Да и не было для меня никакой разницы в том, есть в батарейки или их нет совсем. Вот так Павлик выращивает у нас радиолюбителей. Чего из него вырастет, если сама схема вранье сплошное? Да, вот так и гробим мы нашу советскую науку и страну всю гробим. Вот такое вышло в этот вечер крупное волнение. Но на следующий день Митя сам нашел меня в школе и, потупясь, э, как бы оправдываясь, пробурчал. Не прав я был вчера. Там совсем другое решение. Все работает за счет энергии радиоволн. Заходи, сегодня обсудим. Я, конечно, опять ничего не понял, но дома, едва перекусив, помчался к Митьке нашел его в дровяннике он складывал дрова наколотые на медне поленница получалась ровно аккуратная линеечка в линеечку чтобы так сложить мне бы пришлось долго тренироваться да и то потом полени торчали бы не в попад культурный он митька я тут в одной книжке ночью вычитал интересную вещь рассказывал он мне похлопывая запястьем у торцы поленьев оказывается радиоволны сами обладают энергией Вот откуда она и берется в приемники. Это же интересно. Какой-то передатчик за сотни километров, может быть, создает звуковой импульс и запускает его в эфир, как выстреливает. А тот и летит со страшной скоростью в разные стороны, как круги на воде, когда камень бросишь, и может даже землю обогнуть. Это и есть радиоволна. А люди сидят с приемниками в разных точках планеты и ловят эту волну с помощью антенн, как мы, например. Волна в антенну ударяет, а та ее хлоп, и поймала, и тут же отправила на приемник. Она же под напором летит, эта волна. Вот она тебе, и энергия. Значит, можно и без батарейки ее ловить. И, пожалуйста, говорит Москва. Митька произнес это голосом Левитана. И вправду похоже, как будто радио включилось. Вроде все срасталось. И просто, и ясно, даже я теперь понял, что такое радиоволна. Не каждый учитель смог бы так толково объяснить. Способный он, Митька... «Да, далеко мне до него». Поляница была сложена. Митя оглядел ее с разных сторон, кое-где похлопал еще по торцам и приказал. «Пошли в дом». «Мы прошли в переднюю горницу, там на столе лежали какие-то детали, провода, деревяшки, и бумаги». «Я ночью не спал и все продумал», — сообщил Митька. Оказывается, он всю ночь изучал схему и читал инструкцию по сборке детекторного приемника. «Если все сделаем правильно, то будет работать». Я вглядывался в схему. Какие-то квадратики, треугольники, линии, я ничего не понял. Предстояла серьезная работа, и я робко поинтересовался. «Митя, ты правда во всем этом разобрался?» «Пришлось», — ответил он хмуро, и я понял, что Митя действительно вник во все тонкости. Такие, как он, слов на ветер не бросают «И тебе тоже придется», — сказал он, въедливо на меня взглядывая. «Ты же не попка какая-то. Ты должен соображать, что к чему». На это я согласно закивал головой. Хоть я и не такой продвинутый, как Митя, но тоже не хотелось быть истуканом или этой самой попкой. Первонаперво он решил обучить меня читать схему радиоприемника. Мне это далось тяжело. Я не мог представить, как эти прямоугольные квадратные линии с какими-то вкраплениями нарисованных штучек могут быть механизмом приемника. «Это что, провода?» – спрашивал я, показывая на прямоугольнике. «Они что, так и должны быть расположены?» «Да нет. Это схематичное изображение устройства. Главное здесь не расположение на рисунке, а принцип соединения частей и деталей в этом приемнике», терпеливо толковал мне Митька. «Видишь эту разлапистую штучку?» «Угу. Это антенна. Она здесь маленькая и рядом с самим устройством, а вообще она устанавливается на крыше и должна быть как можно длиннее. Тогда захват радиоволн будет шире». Он вел пальцем по схеме вниз – А вот это, брат ты мой, катушка начинается, катушечка. Видишь, завиточки пошли, и пошли. Это важный предмет. Считай, каждый новый виток — это и есть новая волна. Ее еще называют колебательным контуром. Ты потом сам увидишь при сборке. Нижний контакт катушки уходит вот сюда, вниз. А куда вниз? И ты не знаешь. А уходит он под землю. Это заземление. Ты хоть знаешь, зачем заземление? Каждый дурак знает, чтобы молния не шарахнула. ну правильно, молодец. Вы бы посмотрели на Митю Автономова в тот момент, в этот сладкий для него час, когда он сидел передо мной и учительствовал. Наверное, думал я, выйдет из него настоящий учитель, может, и ученый, а может быть, и сам космонавт. Митя важничал, это у него получалось. А вот теперь, брат ты мой, Павлик... Внутренность пошла приемника, техническое его оснащение. Да где он слов-то таких мудреных набрался, автономов? Ума не приложу. Вроде как в одной деревне живем. Поворачиваем по схеме налево. Хоп. Что это такое? М? Как это называется? Скажи-ка мне, Павел дорогой. Треснуть бы ему, дорогому Мите, чтобы не выпендривался тут умник. Да не получится. Крепкий он, Митька. Да и постарше. Хм, раздухарился, аж спать на ходу перестал. Глазыщами зыркает, башкой вертит. А это, уважаемый, не что иное, как конденсатор. А ну-ка теперь вопросик. Какие функции у конденсатора в детекторном приемнике? Не знаю я никаких таких функций, пробурчал я хмуро. Ты, Митька, взялся объяснять, так объясняй. Не гоношист тут, а то раздухарился с вопросиками. Но автономов как будто ничего не слышал он пел свою любимую техническую радиопесню и был глух ко всему постороннему, как лесная птица-глухарь на весеннем таку. Пел, впрочем, вполне миролюбиво, и мне с ним совсем не хотелось ругаться, ведь он меня простофили учил ему разуму. Кроме того, он пребывал в родной стихии. Конденсатор накапливает электрический заряд и выдает, сколько нужно и когда нужно. Он помогает в настройке приемника. А вот это что? Митин палец остановился на мудреном значке, треугольник упирается в палочку. Откуда мне было знать? А это и есть главная деталь, основной прибор. Называется диод или детектор. Поэтому и приемник детекторный. Антенна-то ловит электроколебания высокой частоты, а человеческое ухо их не разбирает. А диод преобразует их в нормальное низкочастотное. И человек слышит в наушниках обыкновенный разговор. Митя вдруг заволновался, аж вспотел маленько. Покрутился на стуле, вскочил и подошел к окошку. За окошком шумело весеннее море, там восточный ветер доламывал, мельчил в крошку еще не растаявшие льдины. Он глядел куда-то вдаль, уже открывшийся до горизонта синий простор, и размышлял слух. Вот люди, а! Вот человечество! Сколько они напридумывали всего! Вот же накрутили елки-моталки! Я Митьку понял. Это он завидовал тому, что все изобретения обошлись почему-то без него. Но я был уверен, что он ещё своё возьмёт. Он такой детекторный приёмник всем выдаст, что у самых лучших изобретателей пальцы заломят от зависти. Он постоял ещё около окошка, покачался на крепких своих ногах, повернулся ко мне и сказал. «Надо нам антенну с тобой установить на крыше. И чем длиннее, тем лучше. Тогда захват волн будет шире». Он нахмурил лоб, задумался. Не знаю только, где проволоку достать. Проволока должна быть хорошая, лучше медная. Дома еще было много дела, я заторопился. Давай, Митя, перенесем все на завтра. Кроме того, сегодня я узнал столько нового, что надо было все это переварить в моей голове, слабо приспособленной к технике. Митя согласился, я побежал домой. Дома, когда я готовил уроки, я задумался над создавшейся ситуацией. Получается, что автономов доверяет мне и берет меня в напарники, но меня грызли сомнения. У меня нет никаких знаний, и я буду для Мити подносчиком патронов, не более того. Принеси то, подай плоскогубцы, убери мусор. Мне такая роль не подходила, хотя, если уж глядеть правде в глаза, я вспомнил, как я делал самолет, стыдоба да и только. Прошлым летом из посол Турга пришла кордовая модель самолета, заказанная для меня отцом в разобранном естественном состоянии. Двигателем для пропеллера служила резина, которую надо было сильно закрутить. Я собирал-собирал этот самолет, прилаживал детальку за деталькой, а потом в присутствии всей семьи запустил на огороде в воздух. Думал, ну, сейчас взмоет мой воздушный корабль над деревней, над нашим домом, словно лебедь белый, поразит всех своим полетом. Я ведь долго, корпел над ним, все вымерял. А самолет мой будто подбитый немецким истребителем, сразу же после старта стал заваливаться на крыло и, описав в воздухе длинную неуклюжую траекторию, врезался в старый наш амбар лоб в лоб, будто на таран пошел, как ключик гастелла Амбар, конечно, эту катастрофу выдержал, а вот самолет мой восстановлению не подлежал. Ночью я плохо спал, и хоть сомневался я, но мне все-таки хотелось верить, что мы с Митькой установим связь с Москвой и со всем миром, И будем слушать новости не из дребезжащего черного бумажного репродуктора, которых в деревне полным, полно, и которые включаются от и до, и от стальки до стальки. Конечно, у некоторых деревенских жителей уже стояли дома приемники, но тут-то свой, своедельный. Это, братцы дорогие, совсем другое дело. Подошел к нему наушники, надел тумблером, щелкнул, пожалуйста. «Передаем для вас, товарищи, уважаемые, последние новости». Причем получается, что приемник сообщает все только для меня, ну и для Митьки. Мы у него, уважаемые, остальных это не касается. И только мы первые будем знать обо всех последних событиях в нашей стране и за рубежом. Ну, там всякие надои у коров, какой спутник запустили, что с целенными землями происходит, как зовут нового космонавта и на какую планету он полетел. Люди, конечно, потянутся ко мне и к Митьке. «Дайте нам, ребят, послушать, мы, мол, тоже интересуемся» а мы будем отвечать, «Пожалуйста, пожалуйста, только в очередь встаньте, видите, сколько народу собралось? Наушники одни, а вас много». Правда, кое-кого я бы в эту очередь не пускал, особенно некоторых из старшеклассников. Я несколько раз выходил на крыльцо, сидел на нем и мечтал. На улице стояла весенняя радостная ночь, и из и ветерок забивался под наброшенную на блече фуфайку — В преддверии скорого утра уже тренькали какие-то прилетевшие в деревню птахи. В лесу, на недалеком болоте, все кряхтело, кряхтело, в весеннем азарте призывал подругу заполошенный куропть, самец куропатки. А над самой моей головой в темно-синем небе, словно куски рваной ваты, небыстро летели легкие сиреневые облака с запада на восток и прямо передо мной висела в просветленном уже небе северного апреля умытая весенней благодатью яркая луна. Она помаргивала мне широким своим расплывчатым левым глазом и как будто обещала, что тоже пошлет мне свое таинственное радиосообщение. Утром очень хотела спать, а на уроках душа немилосердно стремилась к Митьке, к интересному делу, к приемнику. «Че, на крышу полезем?» Спросил я Митьку первым делом, когда заявился к нему после уроков. «Полезем. Куда ж деваться?» — кивнул он. «Только проволоку где достать медную?» «У меня точно нет. Может, у твоего батьки?» «У моего отца много чего есть. Да только не про нашу честь. На такие дела особое разрешение потребуется. Но я видел в сарае на толстом старинном гвозде какой-то моток проволоки. Кажись, медная и есть». А сколько метров надо? Метров сорок. Я привел Митю в наш сарай. Он схватил моток, и его толстые губы расплылись с довольной улыбки. То, что надо, Павлик. Ну, тром чую, тут как раз 40 метров. И в сечении в аккурат. Ни узлов, ни связок. Ура! Пошли антенну натягивать. Но я понимал неизбежное. Если взять без спроса, будет крепкий разговор с отцом. Мне меньше всего этого хотелось. Тем более я вспомнил, что проволока эта досталась отцу тоже, не за красивые глаза. Он выменил ее на полкорзины свежей наваги у городских торгашей, которые шастают по нашему берегу и меняют рыбу на все, что может пойти в ход у местных жителей. Отец хотел проволоку пустить на какое-то дело, но потом надобность, видимо, пропала, и вот она висит тут без толку у нас, видимо, и ждет. «Не, Мить!» над разрешение у папы спросить». тот Митька загрустил. Он понимал, что мой отец переговорщик непростой. «Так не отдаст ведь твой батька, не отдаст!» Пропурчал он с надутой губой. «Тут еще жаден знаем мы!» «Все достоинства и недостатки своего отца я знал не хуже Мити. Да, он бережлив, конечно, даже, возможно, и очень, но смолчать я не мог». «Ты, Митя, молчал бы насчет батьки?» Скупердяй почище других. В деревне-то первый будет. Нам не досуг было ругаться. мить это понимал. Он сказал примирительно. Ну, пойдем разговаривать, что ли? Все равно ведь надо. Отца мы нашли на работе, на рыбзаводе. Он сидел в своей конторке, что-то писал и со звонкими щелчками отбрасывал круглые костяшки на огромных счетах. Шла подготовка к очередному рыбловецкому сезону. а а «Демократическая молодежь пришла в гости, значит», — проговорил он, одновременно что-то записывая в толстенный замусоленный грозбух. Он всегда так обращался к местной ребятне. Мы покачивались у порога и вглядывались в туманное пространство конторки. А в ней можно было лишь трудом что-нибудь разглядеть, потому что кругом стоял страшный табачный чад. Дымина висел такой, что казалось, сунь в него рукавицу, и она будет лежать там, как на полке. «Проходите. Чего стоите?» «Особого приглашения ждете?» И это было коронной фразой моего отца. Мы незмело усели за стол, положили руки на столешницу, покрытую старыми газетами, и стали смотреть на него. А он на нас не обращал никакого внимания. Он впивался глазами в очередную костяшку счетов, потом хватал ее тремя пальцами, закатывал глаза, как будто переваривал что-то в голове, а затем словно решившись на какой-то сильный поступок, резко уверенно отбрасывал костяшку в сторону. Поправив очки, он внимательно и как бы недоверчиво разглядывал полученный результат, и только после этого что-то записывал в своем грузбухе. Наконец он оторвался от своего мудреного занятия, бросил на нас пытливый взгляд, разглядел, конечно, как мы заискивающе перед ним куксимся, и, хитро усмехнувшись, спросил. «Ну?» «Чего затеяли, добрые молодцы? Или на беда чего?» «Не-не», — закричали ему в два голоса, — «мы только спросить хотим». «Так, значит, разговор». Отец взял лежащую на столе пачку у севера и выщелкнул из нее папиросину, помял табак, постучал торцом о стол, и вот он сладко вдыхает дым, сидит, чадит, добавляет туману и в без того прокуренное помещение. «Ну и о чем краснофлотцы хотят со мной разговаривать?» Митькина слово не имело для моего отца никакого значения, поэтому мне первому пришлось идти в бой. «Пап, мы тут с Митькой приемник решили сделать?» Сказал я и замолчал. Надо было ждать развития разговора. Отец может повернуть его в любую сторону. Может, и вообще разговор прекратить или увести его не туда. Он такой, мой отец. Но тут его что-то заинтересовало. Какой такой приемник? Детекторный. Вот. А, -а, а Детекторный. Понятно. Ни доли удивления, ноль реакция, будто он всю жизнь только такими приемниками занимался. Пустяшное дело. Нам антенна нужна. Ну, какой приемник без антенны? Знамо дело. И опять молчание. Только папиросы во рту чадит, и дым вокруг лица, как туманище непролазный. Не растолкать отца. «Нам проволока нужна. Медная. Из медной проволоки самолучшая антенна выходит». «Понятно. Понятно. Какая же антенна без медной проволоки?» Дым коромыслом и отцовское молчание. «Было ясно, что отец мой включил обычную свою тактику — подождать». Посмотреть, куда разговор может вырулить, и какая от него может быть польза. Вопрос, как ни крути, надо было решать. Я поднялся в атаку под залповый огонь под танки с одной гранаткой, да и то с учебной. «Пап, а у тебя же моток висит в амбаре, который год без дела. Как раз из медной проволоки. В аккурат под антенну сгодился бы». «Я напрягся». «Вот сейчас вся артиллерия вместе с Катюшами по мне ударит. Мокрого места не оставит». Но в который раз уже убедился в мгновенной реакции отца, если речь идет о чем-то полезном. Дым вокруг него вдруг развеялся, будто его разнесли ворвавшиеся в конторку свежие ветра, и нам явилось вполне заинтересованное папино лицо». Но кроме образовавшегося к нам интереса, в отцовских глазах появился и отблеск соперничества и азарт.